Глава шестнадцать. Месяц до взрыва. Милисса. Все прошло как по маслу. Конечно, глупый посланник не смог проехать мимо полураздетой красавицы, жалобно взывавшей о помощи. А стоило ему лишь вдохнуть аромат ее духов, замешанных на специальном, выверенном до последней капли настое, он и вовсе потерял голову. Они свернули с дороги в лес, где Мелисса дала мужчине отпить из фляги и через пару мгновений со скучающим видом мерила его пульс, констатируя неизбежное. Словом самым сложным в этом деле было узнать, по какой именно дороге отправится посланник, а еще не заледенеть от холода в одной рубашке, поджидая его в глухом местечке. И куда ты подевал эту бумажку? Весело разговаривала с телом Милиса. Ах, да, как умно засунуть ее в штаны, никогда бы не додумалась, фыркнула она, извлекая заветный листочек. Печать с цветком Горислава, обвитым змеей, убедила ее, что это нужная бумага. Возрядно приподнятом настроении графиня быстро оделась, отвязала спрятанную в чаще лошадь и помчалась домой. Теперь все нужно было делать очень быстро. Бежать налегке, взять только самое ценное. Успеть, пока Светлейший не повелел ей явиться с бумагой или не надумал сам нанести визит. Что вряд ли, с горечью подумала Милисса. Приятное мстительное чувство охватило ее, и впервые за долгое время графиня ощутила, как внутри что-то потихоньку расслабляется и оживает. как будто птица вырвалась из клетки и машет ослабевшими крыльями, радуясь давно позабытому ощущению полета. Казалось, что расстояние даль палады не существует, и мысленно графиня уже грелась под южным солнцем, наслаждаясь свободой и новой жизнью. В особняке все было уже подготовлено. Миллиса схватила небольшой саквояж и накинула длинный серый плащ с большим капюшоном, скрывавшим полностью ее лицо. Секретная бумага для надежности была спрятана за корсаж. Но не успела она выйти из дома, как в дверях столкнулась с секретарем канцлера. "А, это вы, Ристер", без любезности встретила горбуна Миллиса. Какое у вас ко мне дело? Я очень тороплюсь". Вы куда-то собрались, графиня? с поклоном спросил секретарь. Моя тетка серьезно заболела, холодно проговорила женщина. Говорят, при смерти. Спешу с ней попрощаться. В таком случае не буду вас задерживать, понимающе кивнул Ристер. Полагаю, мое дело не займет у вас много времени. Так что же? нетерпеливо повторила вопрос графиня. Одну небольшую склянку, развел руками секретарь. вашу чудную настойку, противоядие широкого действия, которое уже не раз меня выручало. Мелисса торопливым жестом пригласила Гурбуна следовать за ней в дом. В лаборатории она раскрыла заветный ларец и выдала Ристу требуемые. Тот с благодарностью принял склянку. Что ж, не смей больше отвлекать, сказал он, направляясь к выходу, но затем резко остановился, как будто вспомнив что-то. Ах, нет, моя дорогая графиня, с нарочитым смущением повернулся к ней горбун, и та закатила глаза, не скрывая раздражения. Похоже, что вашу поездку придется отложить. Прощание с тётей увы не состоится. И как я только мог забыть, что Светлейший канцлер прислал за вами взвод солдат и требование немедленно отправиться в Офентат. Милиса Похолодев выглянула в окно и увидела, что в ворота ее особняка действительно заходит целый взвод под предводительством конного капитана. Там вы встретите господина чиновника специальных поручений от Светлейшего канцлера, И дружной компанией отправитесь в небольшую деревеньку недалеко оттуда, ожидать дальнейших указаний, преувеличенно любезно продолжил Ристер. Графиня ни единым движением не выдала своего отчаяния, лихорадочно перебирая в голове варианты выхода из ситуации. При упоминании о деревеньке под Офентадом она пристально посмотрела на Горбуна и вновь перевела взгляд на окно. Откуда уже хорошо просматривались солдаты, приближавшиеся к ее дому. Что ж, произнесла она ровным голосом. В таком случае, услуга за услугу, Ристер. Все, что пожелаете, моя дорогая. Пообещайте мне, что сдержите свое слово. Графиня подошла к столу и неуверенной рукой нацарапала на бумаге несколько кривых строчек. Заметив сомнение на лице Ристера, она добавила: Клянусь, что моя просьба не принесет никакого вреда королевству. Конечно, энергично кивнул Горбун. Если со мной что-то случится в этой милой поездке, Мелисса вновь бросила на секретаря острый взгляд: "Прочтите эту записку, но не ранее. Она запечатала листок личной печатью. И если на то будет ваша воля, исполните предложенное в ней". А если ваши турны завершится успешно, в чем я совершенно уверен, спросил Ристер, принимая листок. Тогда вы просто вернете мне записку нераспечатанной, — решительно заявила Милисса. Горбун вежливо склонился перед ней. Тут дверь распахнулась и в комнату вошел капитан Олен. Полагаю, ваши вещи уже собраны, сыронне предположил Ристер. Вы проницательны, как всегда, господин секретарь, усмехнулась Милисса. Что ж, так пышно меня еще никогда не сопровождали, с горечью заметила она. Прощайте, Ристер, не забудьте про мою просьбу. Будьте спокойны, госпожа графиня, заверил ее Горбун. Да, кстати, добавила со вздохом Милисса. Помните, что в настойке есть жгучие травы. Принимайте ее в небольшом количестве. Ристер повторно поклонился, приложив руку к сердцу. Капитан Аллен, не проронивший ни слова с момента появления в особняке, церемонно указал Милиссе на выход и, кивнув секретарю в знак прощания, вышел вслед за ней. Но едва графиня переступила порог дома, как Ристер ни минуты не колеблясь сломал печать на записке и внимательнейшим образом изучил ее содержимое. Вот тебе жгучие травы да темные воды, пробормотал он себе под нос. Затем прихрамывая вышел из особняка, проворно заскочил в поджидавшую его карету и громко скомандовал кучеру: "В королевский дворец, срочно!"